Глава 14. Бутылка и по голове. По пути к Басманному я связался с дежурной в палатах Надежды, справился о состоянии Айлин. Ответ не приходил долго. Если молчание на подобные вопросы висит слишком долго, на ум приходят самые тяжкие мысли. Лишь когда Эрмимобиль подъезжал к южному входу в башню, Тревожно письму Эйхас пришло сообщение. Синий цена Элин после операции. Состояние крайне тяжелое. Посещение исключено. Найдейтесь и молитесь. С нами Асклепий». «Талия, без обид, я здесь не задержусь. Поговорю с Грушей и сразу домой», — предупредил я Бронессу. «Если захочешь, поедем вместе. Отвезу сначала тебя». «Ладно, я же все понимаю». — согласилась она, направляясь к арке входа в выставочный зал. — Мы свои люди. Она ткнулась с мягкими губами мне в щеку, и это выглядело очень по подружески, отчего стало тепло. Чтобы добраться до подъемников с нашей стороны башни, пришлось пройти мимо экспозиции строительных роботов. Раньше я любил бывать на технических выставках с отцом. Он умел интересно рассказывать об огромных, полуразумных машинах. Некоторые из них возвышались на 10 и даже 15 метров, сверкая бронзой и крепкой сталью, поражая величиной. В большинстве роботы, выставленные здесь, устарели более полувека назад. Сердцем их были паровые электрогенераторы, питающие эрминговые устройства, придающие им подвижность и силу. Да, конструкции устаревшие, но именно эти могучие машины помогли построить большинство самых известных сооружений Москвы и других крупных городов империи. Сейчас для строительства используются роботы поменьше, но более шустрые и производительные. Обходя школьников экскурсантов и просто зевак, глазеющих на металлических гигантов, мы прошли к решетчатым колоннам подъемников. «Только Груша здесь, наверное, не одна», — озабоченно заметила Талия. «Могут быть друзья Лиса. Я немножко боюсь. Если меня увидят, припомнят прошлую субботу». Я не сомневался. Баранаса Грушина в таком развеселом месте не может быть одна. И если там окажется кто-то из стальных волков, то это будет лишь на пользу. Передам им сразу все то, что хотел сказать через эхос». Номер Эхаса одного из них я хотел взять огрушенный или, в крайнем случае, графа Сухрова. Собирался связаться с ним позже вечером. Не беспокойся, ты же со мной, ответил я Талия, пропуская ее на площадку подъемника. В прошлый раз справились, справимся и сейчас. Но в прошлый раз мы успели убежать на Виману, а теперь Вимана нет, поэтому боюсь. Баронесса прижалась ко мне, потираясь своей довольно значительной грудью, и, кажется, она делала это вовсе не из-за страха. Я не стал объяснять ей, что теперь дела обстоят несколько иначе. Хотя у нас нет Вимана, я сам стал немного другим. Все-таки за прошедшие дни Астерий успел прокачать важные возможности этого тела. Через семь остановок скрипящей платформы мы поднялись на уровень, где находился ржавый Париж. Прошли по зарешетчатой террасе. Внизу раскинулась столица, погружающаяся в сумерки. На вашнях и высотках уже зажглись огни, и пролетающие невдалеке виманы разрезали вечерний воздух с желтыми и голубыми лучами. В этот раз в клуб мы заходили не со стороны посадочной площадки, а с противоположного хода. У дверей также дежурила пара рослых парней с нашивками охранной службы. Талия открыла сумочку и появила им клубную карту, и сказала, важно повернувшись ко мне, «Но он со мной, между прочим, это сам граф Херецкий». Вряд ли охранникам это что-то говорило, но их угрюмые лица сразу подаврили. Я для верности показал свой дворянский жетон и заплатил за вход 20 рублей, не взяв сдачу. Клубный вечер только начинался, и в залах пока еще было малолюдно. Второй ярус и галереи, освещенные размытым фиолетово-синим светом, выглядели пустыми. У длинной барной стойки, казавшейся золотистой из-за множества старинных ламп накаливания, сидела три девушки и парень. Я остановился, выискивая взглядом Грушину. Моя подруга хотела идти дальше, но я задержал ее руку. «Подожди, осмотримся. Иди-ка сюда». Я ее отвел в сторону от прохода, туда падало меньше света, и оттуда с удобством можно было оглядеть ближнюю часть зала. «Она, наверное, там», — Талия указала пальцем на круглый танцпол, огражденный одной стороной ажурной решеткой. — Не спеши, — остановил я ее порыв. — Сначала посмотрим, есть ли здесь кто-то из волков. — Так вот она, Груша! — госпожа Истафьева возрадованно замахала рукой. Теперь и я увидел Бронессу Грушину в коричневой кожаной куртке, коротких джанах и с возмутительно голым животом. одноклассника ца неторопливо шла со стороны туалетов. Одна. Что ж, удобный случай. Я поспешил к ней, опережая талию. Схватил грушу за руку и потянул в то темное место, где мы недавно стояли. «Елецкий, сволочь, убери руки!» Дарья пыталась упираться. «Замолчи. Ответишь честно на несколько вопросов и отпущу». Я сдавила ее ладонь до боли. Она тоненько загласила, захныкала, но уже не упиралась. Трое вошедших поры не остановились, поглядывая на нас, но тут же потеряли интерес к не особо эффектной сценке. — Ты чего ее так? — вступил госпожа Ястафьева. — Сейчас поймешь, — резко сказал я, развернул Грушину к себе, не отпуская руки, гневно спросил, — Кому из стальных волков ты сообщила, что меня сегодня нет в школе? Я не был уверен, что это сделала действительно она но вытряхнуть из нее правду решительным наездом — вполне подходящий способ в данный момент. Она молчала, взгляд ее метался по сторонам, задерживаясь на дальних столиках за танцполом. И по ее глазам стало ясно, что я ее подловил. — Груша, не тяни резину и не надейся на своих друзей, волчат. Можешь не смотреть туда, они не помогут. «Ты же помнишь, что я сделал с твоим сердечным другом подамским? То же самое ждет сейчас этих выродков. Давай, говори!» Я сдавил ее руку. «Только Ромосу сказала, а что здесь такого?» Ее вид стал жалок, казалось, из глаз сейчас покатятся слезы. «Здесь такое то, что из-за твоего болтливого языка Айлин ударили ножом. И это сделали твои друзья-подонки». Рана у синицына очень тяжелая. Имей в виду, груша. Если Айлин умрет, то вряд ли выживет кто-то из твоих друзей и всех причастных к ее гибели. Пальцами левой руки я дернул ее подбородок вверх, чтобы видеть мокрые глаза Бронесс. Самое лучшее, что ты можешь сделать сейчас для себя, это рассказать все предельно честно, как было. А потом моли богов о выздоровлении Айлин. Ну, я не виновата, Саша. Откуда я могла знать, что так будет?» Ее голос надломился, она заплакала. «Это все Рамос. Утром выхожу в школу, а он ждет меня. На Эрмике подъехал. Говорит, давай подвезу, мол, ему по пути. А тебе начал распашивать. С кем ты дружишь? Кто тебя в школе поддерживает? А сухрови спросил. Потом говорит, будто люди лешего тебе вчера крепко надавали. И ты лежишь совсем плохой. В школу вряд ли придешь». — Если не придешь, чтоб я ему сообщила. Я смотрю, тебя нет перед началом третьего урока и сообщила ему. Потом еще после четвертого на перемене подтвердила, что тебя нет, потому что он снова спрашивал. Я не знала, что они замышляют что-то против Айлин, Саш. Я клянусь, перед всеми богами клянусь, я не знала, че, зачем им это. Только недавно мне Адамов сказал, что Айлин подрезали. — Кто здесь сейчас из твоих дружков? Я отпустил ее руку, понимая, что Даша сломана и уже не убежит. — Я с Рамосом, — она шмыгнула носом. — Еще там его друзья. Я вообще больше не вожусь с ребятами и срезников. Только с Рамосом иногда встречаюсь, когда он приглашает. Пожалуйста, только по-дамскому не говори. — Груша, ты совсем дурная. Зачем ты в такое дерьмо влезла? — возмутилась Баранесса Истафева. — Я же тебе говорила, что Саша очень крутой, и против него нельзя опереть. — А ты с этим идиотом по-дамским спуталась. Ну, дура я, дура. Хотела нравиться нашим. А по данску я люблю. Грушина и вовсе ударил слезы, размазывая темные потоки влаги, густо смешанные с тушью, здрагивая и слипывая. — На, выпей, что ли! — Таля открыла сумочку и протянула ей бутылочку вишняка, которую мы опустошили лишь наполовину. «Давай, пей, помогай этот истерик. И не трясись так. Саш тебя не убьет. Да, Саш?» Она слегка толкнула меня своими полными бедрами. Отвечать на глупый вопрос я не стал, но продолжил расспрашивать Грушину. «Твой Рамос какое место занимает среди волков? Он дворянин, нет? И сколько сейчас с ним человек?» «Ну, нормальное место занимает, его все уважают. Нет, он простолюдин, но Лис с ним дружит». — Вот тебе Таля может сказать. Дарья покосилась на Истафьеву и глотнула из бутылочки. Скривилась, глаза стали еще моклее. — Сколько сейчас здесь волков и вообще друзей знакомых твоего Рамоса? — повторял я вопрос. — Рамос, Хугель, Балдай, Жаба. Э, — Ну, четыре. Фу, гадость, не могу пить. Она вернула бутылку Исафевой. Хотя Жаба не из стальных волков, он просто чей-то друг. И, может, еще кто-то подойдет. «Ну ладно, веди к своему рамусу. Сейчас объясню ему кое-что», — решил я. Неожиданно Грушина вцепилась в край моей куртки. «Только не говори ему, что я с паданским встречаюсь. Пожалуйста, он меня убьет, если узнает». Она снова пустила слезы. И «Если бы я был бы в другом мире и другим человеком, то, наверное, самое время было произнести «С этой минуты ты работаешь на меня». Но я ей сказал, запомни, Груша, я не плету интриги и не предаю доверившихся мне людей. Но ты плохая подруга для своих дружков. Мы не стали идти через танцпол, там уже изгибались под мелодию сибирячки несколько весьма вольно одетых дам и два паренька. Чтобы не сталкиваться с ними, пошли через барные стойки золотого ряда. «Кто из них Рамос?» — спросил я, когда понял, к какому столику ведут меня баронесса. «Э, «Вон тот, в черной куртке с драконом», — сказала Талия вместо грушиной. Та совсем потекла слезами. «Слева жирный, такой то жаба», — продолжила Истафева. «А в красном конзоре это балда, а другого не знаю». Этого Рамоса или Рамоса я видел не первый раз. Он точно был в субботу, когда у меня случилась стычка здесь же, в ржавке. И стоял он в коридоре чуть позади виконта Густова Ковальского, то есть того же Лиса. И он был в шалашах во время моего поединка с Варгой, услужливо вертелся возле Лешего. Значит, среди стальных волков фигура он не первая, но каким-то боком влиятельная, тем лучше». Завидев то ли меня, то ли Грушину, Рамос вскочил. Его глаза стали бы большими и дикими, и даже серебристый дракон на куртке будто оскалился. По мере нашего приближения его взгляд метнулся к плачущей Грушиной, потом снова ко мне. — Ты покойник, понял, сука, блядь, покойник! — заорал он, выхватывая нож. Его дружок в красном конзоре тоже вскочил, лениво приподнялся, сидевший по полеговую руку от Рамоса. Если я правильно понял, его назвали Хугелем. Сидел, не понимая происходящего, только рых на тело и жаба. — Не шали с ножом, дурачок, — посоветовал я ему, — а то дружков ненароком порежешь. — Конец то мне, сука! Черная с синим отливом прядь волос Ромоса упала ему на глаза. Нож его руки очертил замысловатую линию в воздухе. Грушина взвизгнула и спрятала за мою спину. Хватило у него ума, наконец, выбрать правильную сторону в эти минуты. Я активировал хватку смерти. Только сейчас я не собирался доставлять неприятные ощущения внутренним органам своего врага. невидимой магической рукой поймал его запястье, повернул его, направляя острие ножа на хугеля. — Ты чего? — изумился тот, отодвигая стол и попятившись. Лицо Рамоса побелело от страха. Но он не понимал, что происходит. Неведомая сила, более основательная, чем сила его мышц, управляла его конечностью. Быстрый тычок, нож вонзился в бедро Хугелю по самую рукоять. Тот заорал, падая на пол, смахивая с стола бокалы и фарфоровую вазочку. — Это не я, это он, все, сука! — Рамос схватил со стола бутылку недопитого пойла и под истошные крики раненого друга метнул ее в меня. Жаба тоже встала за стола. Балда, тот, что в красном конзоле, проявил неожиданную прыгкость, перемахнул через стол и оказался передо мной. Я легко уклонился от брошенной бутылки, успел заметить, что позади нас собирается толпа зевак, а вот от кулака балды уклониться оказалось сложнее, он просвистел в сантиметре от моего уха. Встречным ударом под дых я сложил балду, затем он как-то неаккуратно клюнул носом мою коленку. Пятно крови расползалось на новых джанах. — Иди сюда, мерзавец! Я успел схватить рамуса за воротник и поварить на стол. Окинув с остальным быстрым взглядом, убедился. От этой боевой четверки больше сюрпризов ждать не придется. Балда стоял на коленях, сморкаясь кровью. Жаба забился в угол. Хугель продолжал орать без остановки, лежа недалеко от стола. Мои пальцы схватили за коды Крамуса помню что стало с Айлин, при его горячем участии, я с трудом подавил желание вырвать из горла его нервно-здрагивающий хрящ. Ладно, пусть поживет еще. Я решил, что именно Рамос должен донести мои слова стальной стае лично лешему. Слушай меня, ублюдок, и запоминай. Я сдавил его, кадык сильнее, и он захрипел, забил руками о стол. За то, что случилось с Айлин, вся ваша блохастая стая будет наказана мной, графом Елецким. Так что живите в страхе, все еще впереди. Молитесь, грязные псы, чтобы Айлин выжила. Только от этого зависит жизнь каждого из вас, иначе придет посланник Марены, и в живых из вас не станется никого». «Передай это каждому волку. Передай это лично лешему. Передай это вашему хозяину, бритишу Лаберту. Пусть каждый живет страстной молитвой!» Я повернулся и подозвал жутко напуганную Бронессу Грушину. «И еще, — добавил я, не сильно дернув его кадык, — Огорушена под моей защитой. Если ты посмеешь чем-то угрожать ей, я тебя просто размажу» как твой друг-балда сейчас размазывает кровавые сопли по лицу. Все ясно?» Он захрипел и отчаянно заморгал, видимо, выражая предельное понимание, после чего мои пальцы медленно разжались. «Блядь! Запомни все, что сказал граф Елецкий, и очень хорошо!» Баранесса Евстафьева оказался справа от меня, Держа наготове поднятую с пола бутылку и спросила меня. Разбить ему о башку, как хочешь. Я пожал плечами и тут же услышал звон бутылочного стекла. Громоз лежал на столе без сознания. По лбу его стекали багровые стройки крови. Черт! Спохватился я, мой старый Эйхос. Только сейчас я вспомнил, что разговор с Рамосом не закончен, ведь я хотел спросить о моем Эйхосе. Все-таки бутылкой по голове его бить не стоило. Если непосредственно Рамос занимался обманом Айлин, то можно предположить, что мой прибор связи у него. Расстегнув куртку дружкогрушенной, я щупал его карманы и, представьте, нашел два Эйхоса. Второй, скорее всего, был моим я включил его проверяя неотвеченные сообщения да конечно вот от мамы от бранасы ставьевой и светланы лениной вот целых три от графа голицына они несомненно важные ладно разберусь с ними в ближайшее время не здесь же в этой полупьяной суете под нарастающие звуки thunderclaps. какая то неизвестная группа начинала волновать народ громовыми аккордами — Но я же тебе говорила, Саша круче их всех! — громко и гордо вещала Талия, моей одноклассница. — Не будь дурой, никогда ничего не замышляй против него! — Я не замышляла! — Грушина перестала лить слезы и семенила за нами к выходу. Не советую больше никогда искать встречи с Рамосом и гулять в их компании, я обернулся к ней. Если я сказал, что ты под моей защитой, то это не значит, что я собираюсь вытаскивать тебя из дерьма, в которое ты сама влезешь. У Сашина это нет времени, дополнила меня госпожа Истафева, достала из сумочки Никольский и прикурила на ходу. Девушек развозить по домам я не стал. Вышло чуть наоборот. Нанятый нами эрмимобиль первым завез меня. Вернувшись домой, я снова справился по эхосу о состоянии Айлин у дежурного в палатах надежды. Пока я ужинул блинчиками с грибами и сыром, от дежурного пришел тот же ответ слово слово. Затем я поднялся к себе. Сначала нужно было разобраться с последними сообщениями на Эйхосе, вернувшимся ко мне от Рамоса. Конечно, меня больше всего интересовали послания Жоржа Павловича, но любопытство заставило первым открыть сообщение Викантессы Ленской. — Саша, здравствуй. Я хотел просто убедиться, что верно записала твой номер. Ответь, пожалуйста, здесь ты? — Вот так вот все просто. Я ответил в виконтессе, кратко рассказав о случившемся с Айелин. Дал понять, как много значит для меня госпожа Синицына. Извинился, что не смог скинуть сообщение раньше. Затем прослушался послание графа Голицына. Он хотел договориться о встрече, намекнув, что есть важная информация, и лучше это обсудить с глазу на глаз. Ему я тоже ответил кратко рассказав о случившемся с Синицыной, хотя он ее почти не знал. И когда я разобрался с другими сообщениями, то почувствовал за спиной чье-то присутствие.